Глава двадцать вторая. То, что Алиса так уверенно говорила Безменову, на самом деле такой уж аксиомой не являлось, просто потому что идея была спонтанной и рождённой, что называется, на коленке. О том, с каким количеством подводных камней она столкнётся, девушка просто не представляла. И первым и самым удивительным для неё открытием оказалось когда она выложила свои мысли Роману, что помимо магических родов существуют и свободные маги, которые и занимают зачастую руководящие позиции в преступной среде. Раньше Алиса с подобным не сталкивалась, потому что Москва была слишком плотно оккупирована благородными родами и императорской семьёй, соответственно, и преступность там была специфическая, большей частью тоже. ходившая под теми или иными аристократами. А вот чем дальше от столицы, тем меньше было влияние родов и больше теневых структур из магов, не желавших служить кому-нибудь из аристократов. Нет, крупный бизнес был строго под колпаком благородных, но вот мелкие и средние фирмы крышевались почти исключительно бандитами. Впрочем, главари крупных банд мало отличались от глав родов, Иерархия и внутренняя структура были весьма схожи. Разница была большей частью в качественном составе бойцов. Банды похвастаться сильными магами в так называемой пехоте не могли. Большей частью это были простолюдины, маги, не владеющие. И как на это смотрит полиция? Озадаченно поинтересовалась Алиса, пытаясь уместить в голове ставшие для неё откровением сведения. Обычно смотрят, пожал плечами Тимофеев. Пока банды не переходят определенную грань, не вмешиваются. Если кто-то зарывается, могут посадить часть пехоты, ослабив банду, и тогда беспредельщиков легко зароют свои. В целом, все давным-давно сидят и делают бабки. И чем ровнее и спокойнее будет этот процесс, тем всем лучше. Молодые, бывают, пробуют свой кусок пирога уцепить. Иногда получается... Но зачастую банды могут и объединиться, чтобы свои интересы соблюсти. Поэтому проще влиться в уже существующую банду. То есть, если мы заявимся в город и обозначим себя как нового игрока, нас попытаются оттуда выжить, уточнила не придумала. Да, спокойно кивнул Роман. Лет 20 назад могло и прокатить. когда все они были молодые, зубастые, активно делили территории. Там можно было вовремя всплыть и оттяпать себе кусок пожирнее, и даже его удержать. Но сейчас вариант этот не пройдёт, и шум привлечёт сильно много ненужного внимания. «Жаль», — расстроилась девушка. «Я думала, завалим парочку быков и от нас отстанут». Парень хмыкнул, с лёгкой иронией, посмотрев на Алису, произнёс. «За парочкой быков, как ты выразилась, следом придёт ещё десять. А если завалите их, то там нагрянет спецназ полиции с парочкой злых магов, какого-нибудь из аристократов, что сидят в мэрии. Мэры, кстати, как правило, главы какого-нибудь небольшого, но влиятельного в городе рода». «И что делать?» — нахмурилась непридумыва. Ей совершенно не хотелось отказываться от такой заманчивой идеи иметь собственное предприятие, эдакую компенсацию за то, что она успела пережить. «Есть один вариант», — чуть подумав, ответил Тимофеев. «Но нужно действовать очень чётко и даже, я бы сказал, нагло. Как будто мы раньше действовали по-другому», — чуть улыбнулась Алиса. «Давай». Выкладывай, что придумал. Ну, на самом деле, тут особо ничего оригинального нет. Надо просто подчинить себе одну из банд, которая в дальнейшем и будет крышевать предприятие. В таком случае мы сможем получить и общий процент с скрешевания. Знаешь, поморщилась непридумыва, ты так легко говоришь про крышевание, а ведь это деньги обычных людей, которые просто захотели заработать. «Алис», — вздохнул роман предприятие которое не крышуют кто-то из аристократов или банд будет как бельмо на глазу у всех чтобы изменить это мало убить десять бандитов да даже сто убитых бандитов этого не изменят нужно менять систему всю начиная с самого верха а это невозможно горько произнесла девушка потому что наверху у нас император И с тысячами сильных магов, которые нас жуют и не поморщатся. Роман чуть сощурился, задумчиво смотря в окно кухни, за которым медленно темнело. Затем сцепил пальцы в замок, положив на стол, и негромко вымолвил. Любую систему можно поменять. Зависит только от того, как сильно мы этого захотим. Так, стоп! не придумывая, даже чуть отодвинулась вместе с табуреткой, со смешанными чувствами, разглядывая парня перед ней. «Ты сейчас говоришь про государственный переворот? А не круто ли для нас двоих?» «Для двоих? Круто», — ответил Тимофеев. «Для организации? Реально». «Для какой организации?» — с подозрением переспросила Алиса. «Для той, которую мы создадим», — посмотрел ей прямо в глаза парень. Поднявшись, он шагнул к ней, а затем внезапно встал на одно колено, беря ее за руки. «Алиса, ты просто не понимаешь, какой силой обладаешь, и что можно с ее помощью сделать. Твоя способность управлять людьми — это оружие, которое сильнее любой магии. Ты думаешь, многие довольны?» тем, как благородный относится к простолюдинам, уверяю тебя. Большинство истово молятся, чтобы когда-нибудь все маги провалились в ад, и мы можем это сделать». Видя фанатичный блеск в глазах, держащего ее за руки парня, девушка даже немного испугалась, но, коснувшись его мысли, поняла, что это лишь всплеск эмоций, который уже проходит. «Вот и Тимофеев!» Внезапно смутившись, отпустил Алису и, отведя взор, вернулся к столу. «Прости», — глухо произнёс он, — «просто я один из тех, кто хочет, чтобы магов не стало, и когда увидел, как легко ты с ними расправляешься, немного замечтался. Просто забудь всё, что я тут только что наговорил. Тебе это не надо, тебя и так едва не убили». Просто подчиним руководству банды, а деньги позволят снова легализоваться в обществе и жить так, как тебе захочется. Далеко правды в словах Романа была. Мысль, жить ни в чем себе не отказывая, действительно была заманчива и вполне с поправкой на соблюдение некоторых условий выполнима. Но тут к щекам девушки прилил жар, и ей стало стыдно, потому что она ведь изначально хотела совсем не этого. Она вспомнила безвинных жертв магов, с которыми те делали, что хотели. Вспомнила, как маги себя вели, какими хозяевами жизни себя считали, и поняла, что если она ничего не предпримет, хотя бы просто не попытается хоть что-то изменить, то потом будет слишком сильно сожалеть о бесцельно прожитой жизни. «Нет», — сцепив кулаки, твердо произнесла она, «Мне надо, Рома». Я тоже хочу, чтобы маги сгинули в пропасть, а люди могли жить спокойно. Вот только тут она беспомощно улыбнулась. Я не слишком хорошо понимаю, как это сделать». «Я помогу», — ответил Роман. «Любой путь начинается с первого шага и обязательно рано или поздно закончится. Главное — не останавливаться». «И как будет называться наша организация?» «А никак». — улыбнулся парень. — Просто организация, и всё. В Твери всё-таки пришлось ехать. Никакая организация без нормального финансирования работать не сможет, поэтому решили по намеченному плану заняться одной из городских банд. Безменов тоже не сидел на месте и в кратчайшие сроки перебрался в кресло руководителя филиала, выполняя тем самым первый пункт плана. Связь Алиса с ним держала, но никаких личных встреч не допускала, чтобы не засветиться раньше времени. Пока предприятие было под вяземскими ничего ему не грозило. А вот когда условный неликвид будет сброшен, желающие подобрать под своё крыло актив найдутся непременно. В гостиницу заселяться не стали, сняли в аренду квартиру на правом берегу, не в центре, но близко к нему. а затем принялись изучать территорию для будущей операции. В книжном магазине была куплена подробная карта города, где Роман начал вырисовывать зоны влияния группировок. Левый берег их особо не интересовал, так как искомый филиал располагался на правом, в Морозовском районе. Правда, несмотря на название, сам род Морозовых давно ничем там не владел, хоть и традиционно должность мэра города переходила от одного главы рода к другому по наследству. Морозовы уже почти сто лет держали под собой только центральный район города, не особо пытаясь расширить влияние. А всю периферию оккупировали пять самых крупных банд. Две из них держали Заводский район, поэтому их отмели сразу, а вот расклад на два оставшихся района Стали изучать с особенным тщанием. Несколько осложняло ситуацию то, что филиал находился как раз на границе двух зон влияния, банд под условными наименованиями Шевелевская и Исаарская по фамилиям главарей. Но не стоило оставлять без внимания и третью, самую крупную, Зиновьевскую. Эти в силу своей численности могли тоже претендовать на филиал. Выбор был непростой. Но, внимательно изучив всё, что имелось по этим бандам в бумагах, которые откуда-то достал роман, Алиса решилась. Взглянув на парня, ткнула пальцем в зону, заштрихованную синим цветом. «Саарская. Выбираю её». «Хорошо», — кивнул Тимофеев, сворачивая карту и убирая со стола. «Ну что же, давай теперь обсудим, что мы знаем про них и гражданина Саара». Вальдек Саар во времена он и приехал из Прибалтики в Тверь, гонимый ветрами лихого времени. Ходили слухи, что на своей малой родине он отжигал по полной программе и беспределил не по-детски, из-за чего ему пришлось сняться с насиженных мест и перелететь подальше, куда за ним не потянется шлейф недоброжелателей, желающих увидеть голову вальдыка на собственной каменной полке. Шептались так же, что схлестнулся Саар, будучи молодым и не совсем умным с кем-то из аристократов, но слухи эти главарь банды не подтверждал и не опровергал, что фантазию сплетников только подогревала. На руку самому вальдыку если быть честным. В Твери, однако, маг нрав поумерил, став хитрее, и в банду стал подбирать не отморозков, а людей, умеющих решать ситуацию по уму. Нет, тупые исполнители тоже имелись, но их контролировали отбираемые с лично бригадиры, поэтому хоть и не самая большая, авторитет она имела достаточно серьезный. Со временем, следуя модным тенденциям, Вальдек остепенился, банда приобрела внешние очертания респектабельного предприятия, и в штат помимо бойцов вошли бухгалтеры и юристы, придававшие незаконным делишкам видимость легального бизнеса. Господин Вальдек, секретарша, заглянула в кабинет, к изволившему ознакомиться с финансовыми отчётами главе. — К вам посетитель. — Кто такой? — хмуро переспросил мужчина, не ждавший никого и поэтому не слишком обрадованный известием. женщина господин Сейчас позвонила с проходной, сказала, что ей нужно именно к вам. Саар задумался, перебирая в памяти всех женщин, с которыми ему приходилось пересекаться, но ни одна не стала бы так и заявляться к нему в офис. Что охрана говорит? Она маг? Вроде бы нет, — качнула головой секретарша. По крайней мере, не похоже. Ведет себя спокойно. Ну да. хмыкнул Вальдек. «Была бы магичкой, спокойно точно бы не вела». Впрочем, он не был слишком наивен, чтобы не подозревать неожиданную гостью в плохих намерениях. Кто пережил творившийся двадцать лет назад беспредел, подвох ожидал везде и во всём. Поэтому маг достал из ящика стола пистолет и прикрыл тонкой папкой, оставив ладонь на рукояти и положив палец на спусковой крючок. Магия магии, но пуля была всё равно быстрей. Это он тоже уяснил хорошо. Недаром оборот огнестрела был под таким жёстким контролем. Но как маг он имел определённые привилегии, поэтому пистолет у него был совершенно легально. Когда дверь открылась, он цепким взглядом пробежался по фигуре незнакомки, вгляделся в лицо той, но не узнал. Они точно не были знакомы, Но с чего-то эта женщина, даже девушка, особенно если учитывать разницу в возрасте, бывшая значительно моложе его, имела к нему разговор. Но пистолет все-таки лежал в ладони, сар и не думал расслабляться. «Кто вы и что вам надо? спросил он. «Как мое имя — внезапно Как мо имя, внезапно как-то тягуче произнесла та, не так важно. Но ты можешь называть меня ведьма, а нужна мне твоя банда. Вальдек не дожил бы до своих лет, если бы не научился чувствовать опасность. А ею от девушки совершенно явственно веяло, вот только когда он попытался нажать на курок, у него ничего не вышло, пальцы не слушались. «Ай-яй-яй!» — произнесла ведьма. «Какой нехороший мальчик! Хотел застрелить невинную девушку. Совесть не мучает? Самому застрелиться неохота?» Тут Саар со всё возрастающим ужасом увидел, как его рука сама по себе начинает шевелиться, а пистолет медленно, но верно поворачиваться к нему дулом. «Так что? Не мучает?» — спрашиваю, — «совесть-то?» Повторила девушка, подойдя вплотную к столу. «Мучает», — хрипло ответил Вальдек, чувствуя мгновенно выступившую на лбу испарину. «Хочешь совесть успокоить?» «Хочу», — сглотнув, ответил тот, как загипнотизированный следя за собственной конечностью, неумолимо подносящий оружие к голове. «Тогда будешь слушаться меня», и делать то, что я буду говорить. Понял? Понял! Почти взвизгнул мак и облегченно выдохнул, когда пистолет замер, а затем выпал из ослабевшей разом руки. Вот и славно! Видимо, коснулась изящной статуэтки, держащей в вытянутых руках стилизованный под меч нож для бумаг. Значит так, Вальдок, во-первых, и думать забудь, чтобы со мной как-нибудь поквитаться. И мыслишки про тазик с цементом и омут в поддубье выбрось из головы. Сам там быстрее окажешься. Вот если будешь вести себя хорошо, то жить будешь долго и счастливо. Жена, дети есть? Девушка уперла в Сара прищуренный взгляд, затем со смешком махнула рукой. Хотя, чего я спрашиваю, есть, конечно. Жена Людмила и сын... Елисей, пяти лет. Она посмотрела на побледневшего и заигравшего желваками мужчину, резко произнесла. «Не угадал. Трогать их я не собираюсь. Но как думаешь, легко ли им будет жить без любимого папочки?» «Лять!» — выргался маг. «Так кто ты такая?» «Я же сказала. Ведьма. Ну так что, будем дружить?» будем. Через силу выдавил Вальдек, ненавидя в этот момент самого себя за то, что прогнулся под какой-то бабой. Но та и впрямь была какой-то ведьмой, словно наперёд, зная все его мысли. Что делать с таким противником, он просто не знал, отчасти банально растерявшись. С этой девкой надо было быть очень осторожным. «Правильное решение», — вновь произнесла гостья, не дожидаясь его ответа. «Да, кстати, остановилась она уже у порога. Мы еще встретимся и поговорим подробнее о том, как будет проходить наше дальнейшее сотрудничество. И да, скоро у тебя сбор налогов. Не забудь половину для меня в наличных купюрах подготовить. Как раз и заберу». «Хорошо», — буркнул раздосадованный маг, но приходилось соглашаться. почти упершееся в лоб дуло и собственную беспомощность, он помнил отлично. Уже в машине, припаркованной за домом, когда Алиса запрыгнула на пассажирское сиденье, а Роман, взвизгнув шинами, рванул подальше от бандитского офиса, она, наконец, смогла перевести дух и вынуть из носа ватные тампоны, почти полностью пропитавшиеся кровью. Чёртов Прибалт оказался крепким орешком, И фокус с рукой стоил почти всех имеющихся сил, но оно того стоило. По крайней мере, пока этот вальдык о месте не помышлял. Правда, это пока. Не приходилось быть семи пяди во лбу, чтобы догадаться, что со временем он попытается высвободиться. Такие люди не любят поводка и подчинения. Но это будет позже, и к тому времени они смогут придумать, как банду полностью подчинить себе, а не только одного главаря. Лёгкий холодок пробежал по спине девушки, когда она осознала, по какому тонкому льду прошла. Будь Саар чуть поупрямей, чуть дольше бы сопротивлялся, и она бы просто не смогла его удержать. В лучшем случае пришлось бы спасаться бегством, и не факт, что удачным. Но результат того стоил. Даже в размен на стрельнувшую болью голову. В этот раз было всё же полегче. Видимо, она продолжала прогрессировать, усиливая потихоньку удар. Жаль только, что это получалось вот так, балансируя на грани своих возможностей, но иного, видимо, судьба ей не заготовила. «Всё нормально?» — поинтересовался парень, внимательно следя в зеркала за машинами позади, отслеживая, не увязался ли за ними непрошенный хвост. «Да?» — коротко ответила девушка. «Саарх...» Наш.